Совершеннейшая истина в том, что, как мы уже неоднократно заявляли, бывают такие паскудные дни, что если слева дождик молчит, то справа, можете не сомневаться, градом бьёт. И вот именно в такой ситуации находился сейчас комиссар, поставленный перед нелёгким выбором: то ли бродяги подобно провести ночь в парке под деревом в виду девушки с кувшином, только комфортабельно устроиться под изметом одеялом и уже не свежими простынями проведения страховки и перестраховки. Впрочем, объяснение вышло не столь уж кратким и сжатым, как мы обещали выше. Однако мы надеемся, что все понимают. Мы не можем оставить без должного рассмотрения ни одну из переменных величин, не разобрав с кропотливой и тщательной объективностью разнообразные и противоречивые факторы риска и меры безопасности, чтобы прийти к выводу, который и так все должны знать, а именно, не стоит бежать в Багдад, чтобы избежать встречи, назначенной тебе в Самарре. Дождавшись, когда чашки весов остановятся, и решив, чтобы не терять время попусту, не выверять равновесия до последнего миллиграмма, до последней вероятности, до последней гипотезы, Комиссар взял такси и направился в провиденье, а делами с тем было уже к вечеру, и первые сумерки овивали прохладой стелющийся под колёса проспект, и журчание воды, струящейся в чаши фонтанов, стало вдруг к удивлению проезжающего слышнее. На тротуарах не видно ни единой листовки. Вопреки всему, заметно всё же, что комиссару слегка не по себе, и его можно понять. И то, что природная сметливость и приобретённые в течении жизни познания о свойствах и нравах полиции позволили ему прийти к выводу, что никакая опасность в проведении его не ждёт, и что к нему не вломится нынче ночью, вовсе не значит, что самара не находится там, где и положено находиться. Эти размышления побудили комиссара дотронуться до пистолета и подумать при этом: «Так или сяк, а пока буду подниматься в лифте, сниму с предохранителя». Такси остановилось. «Мы на месте», — сказал водитель. И в тот же самый миг комиссар увидел засунутый за дворник листок. Значит, все же это было не зря. Как бы ни томили его тревога, как бы ни мучил страх. В холле было пусто, вахтер отсутствовал. Обстановка для идеального убийства была идеальной же. Удар ножом в сердце, глухой звук падения тела, захлопнувшаяся дверь, автомобиль без номеров забирающий убийцу. Ничего нет проще, чем убить и умереть. Лифт вызывать не пришлось. Кабина была внизу. И вот пока он поднимается, собираясь выгрузить свою кладь на четырнадцатом этаже, металлический щелчок, который ни с чем не спутаешь, сообщает, что оружие поставлено на боевой взвод. В коридоре ни единой живой души. В этот час все офисы уже закрыты. Ключ мягко проскользнул в скважину, и дверь открылась почти бесшумно. Комиссар вошёл и спиной прикрыл её. Зажёг свет, а теперь обшарит весь номер, откроет шкафы, где может спрятаться человек, заглянет под кровать, отдёрнет шторы никого. Комиссар вдруг ощутил, как нелеп он, новоявленный бонд с пистолетом в руке, из которого не в кого стрелять, однако же недаром говорится: бережёного Бог бережёт, подстраховаться никогда не лишне, особенно если дело происходит в компании проведения, ведающей не только страховками, а и перестраховками. Горит лампочка автоответчика, указывая, что поступило два сообщения, и одно быть может от инспектора, который просит быть поосторожней. ма другое от секретаря Альбатроса, а быть может и нет. И оба они поступили от секретаря начальника полиции, горько горюющего от измены надёжного сотрудника и озабоченного своей собственной судьбой. Хотя, между прочим, не он этого сотрудника отбирал, ни ему за него и отвечать. Комиссар положил перед собой список адресов и телефонов, набрал номер. Никто не отвечал. Снова набрал и ещё раз набрал, но теперь словно по на поноитие Выждал три гудка и дал отбой набрал в четвёртый раз и наконец слушаю раздался в трубке сухой голос жены доктора это я сказал комиссар а добрый вечер мы ждали вашего звонка как ваши дела да ничего хорошего меня за сутки сумели превратить в врага народа номер 1 мне очень жаль что и я приложил к этому руку не вы же написали всё то что напечатано в газетах не я До такого ещё не дошёл. Но, может быть, то, что вышло сегодня и в тысячах копий разлетелось по городу, поможет разогнать этот морок. Да это бог. Вы как будто не питаете на это особых надежд. Да нет, от чего же питаю? Однако дело это не мгновенное, не стоит ждать, что ситуация изменится через минуту. Но так ведь жить нельзя, мы сидим в запертиме, как в тюрьме. Всё, что от меня зависело, я сделал, и это всё, что я могу вам сказать на это. Вы больше не придете сюда? Задание, которое мне поручили, окончено, я получил приказ вернуться. Что же, надеюсь, мы еще увидимся и при более благоприятных обстоятельствах. Они, похоже, заблудились где-то, сбились с пути. Кто? Благоприятные обстоятельства. Вы меня в конец обескураживаете. Есть люди, которых повалить невозможно, даже сбив с ног, и вы из их числа. Сейчас мне бы хотелось, чтобы мне помогли подняться... Очень сожалею, что не могу оказать вам эту помощь. Подозреваю, что помогли много больше того, о чём рассказали. Вображение у вас разыгралось, вы забыли, что говорить из полицейским. Не забыла, и это так же верно, как и то, что я вас таковым давно уж не воспринимаю. Спасибо вам за эти слова. А теперь мне осталось только попрощаться. До свидания, когда бы оно ни было. До свидания. Будьте осторожны. Я говорю вам то же самое. И доброй ночи. Доброй ночи. Комиссар повесил трубку. Впереди его ждала долгая ночь, и провести её иначе, как во сне, не было ни малейшей возможности, если только бессонница не приляжет к нему в постель. Завтра по всей видимости за ним придут. Он не явился к сроку на погранпост Север-6, как было приказано, и потому его будут искать. И, может быть, одно из сообщений как раз и говорило об этом. Может быть, извещало, что арестуют его в 7:00 утра и что любая попытка оказать сопротивление только усугубит его и без того скверное положение. И от мычки им, разумеется, будут без надобности, потому что имеется ключ, комиссар размышляет. Под рукой у него целый арсенал готового к бою оружия. Он способен отбиваться до последнего патрона или, по крайней мере, до первой гранаты со слезоточивым газом. влетевшие в бойницу в его крепость. Комиссар размышляет. Он сел в кровати, потом повалился на спину и стал молить сон, чтобы не слишком медлил. «Сам знаю, что ночь еще в самом начале», — думал он, «и даже небо потемнело еще не окончательно, но хочу спать эту ночь так, чтобы казалось, что стал камнем, без обмана сновидений, камнем, словно навеки вмурованном в серую стену других камней, пожалуйста». Хоть эту малость даруй мне, если больше невозможно, дай мне проспать до утра, до 7 часов, когда меня разбудит. Сон услышал и внял робкой мольбе. Не пришёл, а прибежал бегом, побыл несколько минут, удалился, давая комиссару раздеться и лечь, как полагается, но тотчас почти сразу же вернулся и уже всю ночь оставался рядом, а сны отгонял прочь. в страну теней и призраков, где соединяя огонь с водой, рождаются они и множатся. Было 9 часов, когда комиссар проснулся. Проснулся не в слезах, верный знак того, что слезоточивый газ не был пущен и без наручников на запястьях, и в лоб ему не были установлены стволы пистолетов. О, как часто бывает, что страхи, омрачающие нашу жизнь, оказываются беспочвенны и неосновательны. Он поднялся, умылся, побрился и отправился размышляя о том кафе, где вчера завтракал. По пути купил газету. А я уж думал, вы не придёте, сказал ему Киоскёр с приветливостью давнего знакомого. Одной не хватает, заметил комиссар. Не вышло сегодня, и поставщик не знает, когда выйдет, может, на неделе. Её, судя по всему, оштрафовали по-крупному. За что? За статью. Она сейчас по всему городу разлетелась в листовках. А-а. Вот ваш пакет, а в нём пять экземпляров. Нынче поменьше придётся читать. Комиссар поблагодарил и пошёл искать кафе. Он забыл, на какой оно улице. Аппетит же разыгрывался всерьёз и с каждым шагом всё сильней. При мысли о гренках с маслом рот наполнился слюной. И простим этому человеку, если на первый взгляд показался он бессовестным обжорой, недостойным ни возраста своего, ни общественного положения, а потому простим, что вспомним, вчера он лёг спать на пустой желудок. Но вот наконец отыскал и улицу, и кафе, и вот уже сидит за столом, и в ожидании пробегает глазами газетные красно-чёрные заголовки, призванные поведать нам о приблизительном содержании статьи. Новая подрывная акция врагов отчизны. Кто запустил ксероксы? Информационная угроза. На чьи деньги делаются копии? Комиссар ел медленно, вдумчиво, стараясь не упустить ни малейшего оттенка вкуса. Кофе с молоком тоже оказался лучше, чем вчера, и уже дошёл до конца трапезы, ощутив прилив новых сил и натешив плоть, как вдруг дух напомнил ему, что он со вчерашнего дня пребывает в сомнениях относительно сада с прудом, посреди которого девушка с кувшином пытается зачерпнуть зеленоватую воду. Да ведь так хотел пойти туда, да так и не пошёл. Вот прямо сейчас и пойду, сказал комиссар. Расплатился, собрал газеты и пошёл, причём пешком, такси брать не стал. Делать всё равно было нечего, а так можно было убить время. В саду присел на ту самую скамейку, где сидел тогда с женой доктора, где в-заправду познакомился со слёзным псом. Отсюда был виден пруд и девушка с кувшином. Под деревом ещё оставался клочок прохлады. Он укрыл ноги плащом и устроился, испустив блаженный вздох. Человек в синем галстуке и в белую крапинку подошёл сзади и выстрелил ему в голову. Спустя 2 часа министр внутренних дел созвал пресс-конференцию. Он был в белой сорочке при чёрном галстуке, а на лице ус выражения глубокой скорби. Стол был уставлен микрофонами, а единственным украшением его был стакан воды. Позади, как всегда, задумчиво колыхался государственный флаг. "Приветствую вас, дамы и господа", сказал министр. "Я пригласил вас для того, чтобы сообщить трагическое известие о гибели комиссара нашей полиции. По моему поручению расследовавшего конспиративную сеть организатор, который уже выявлен и обнаружен. К сожалению, наш комиссар умер не своей смертью. Он пал жертвой намеренного и заранее подготовленного убийства. осуществлённого, без сомнения, профессионалом, мастером своего преступного дела, поскольку хватило одной пули, чтобы осуществить покушение. Излишне говорить, что все признаки однозначно указывают на то, что новое злодеяние совершено подрывными элементами, стремящимися в нашей древней, в нашей злосчастной столице своими попытками подорвать самые устои правильно функционирующей демократической системы. ходнакровно пытающимися расколоть социальное, политическое и моральное единство нашего народа. Думаю, нет надобности и подчёркивать особо, что тот исключительно достойный пример, поданный нам всем погибшим на боевом посту комиссарам, должен служить не только объектом глубочайшего уважения, но и, не побоюсь этого слова, преклонения, ибо его героическая самоотверженность обеспечит ему ныне почётное место в пантеоне мучеников во имя отчизны, которые из того далёка, где пребывают ныне, не сводят с нас пристального взора. Правительство, представленное здесь в моём лице, скорбит и негодует вместе со всеми теми многими, кто знал исключительные человеческие качества безвременно ушедшего от нас комиссара, и заверяет со всей ответственностью всех граждан и гражданок что не отступит в борьбе с происками заговорщиков и с безответственностью тех, кто оказывает им поддержку, и ещё два слова. Во-первых, хочу сообщить, что инспектор и агент второй категории вместе с комиссаром, проводившие расследование, были по его просьбе освобождены от выполнения этого задания в целях их же собственной безопасности. А во-вторых, что правительство изыщет все законные средства Для того, чтобы вознаменования исключительных заслуг покойного, явившего нам высокий образец цельности и беззаветного служения Отчизне, в самое ближайшее время удостоить его посмертно высшей награды, которой страна венчает своих сыновей и дочерей, прославивших её. Сегодня, дамы и господа, печальный день для всех людей доброй воли, но долг призывает нас не предаваться отчаянию, не падать духом. Какой-то журналист вскинул руку, желая задать вопрос, однако министр уже удалился, на столе остался нетронутый стакан воды. Микрофоны записали уважительное молчание, подобающее памяти усопших, а флаг на заднем плане неустанно продолжал медитировать. Последующие 2 часа министр посвятил совещанию со своими ближайшими помощниками, вырабатывался план немедленных действий. заключавшихся прежде всего в том, чтобы в город на манер каких-нибудь присмыкающихся вползли значительные и ударные силы полиции, которым до поры до времени предстояло работать в штатском, никак не обнаруживая свою причастность к известному ведомству и не компрометируя его. Таким образом, пусть и не впрямую, но всё же было признано, что оставив столицу без контроля и наблюдения, совершили серьёзнейшую ошибку. Что ж, ещё не слишком поздно исправить её, сказал министр. В этот самый миг вошедший секретарь сообщил, что на проводе премьер, и что при этом он просит его приехать незамедлительно. Министр пробурчал, что глава кабинета мог бы выбрать более подходящий момент для разговора, но делать нечего, покорился. Оставил помощников утрясать последние технические подробности плана и вышел. Лимузин с машинами охраны позади и впереди. Через 10 минут доставил его туда, где находилась резиденция премьера, и через 15 он со словами: "Здравствуйте, господин премьер", уже входил в кабинет. "Здравствуйте, прошу садиться". Вы меня вызвали в тот момент, когда мы уже совсем почти дорабатывали план, призванный исправить ошибочное решение по выводу из столицы всех сил правопорядка. Думаю, завтра смогу представить его на ваше рассмотрение. Не сможете. Почему? Не успеете. Да он почти готов. Остались сущие мелочи. Боюсь, вы не поняли. Не успеете, потому что завтра уже не будете министром внутренних дел. Что? Вопросительное местоимение произучало именно так, будто им выпалили и потом не вполне уважительно. Вы прекрасно слышали, что не заставляете меня повторять. Но, господин премьер-министр, Не будем затевать никчемный диалог, с этой минутой ваши полномочия прекращены. Это насилие, господин премьер. Это произвол, господин премьер-министр. И довольно своеобразная, знаете ли, причудливая манера отблагодарить меня за те услуги, которые я оказал в стране, должна быть причина для такой грубой, и, надеюсь, вы сформулируете ее до грубой отставки. Ваши услуги стране во время последнего кризиса – были одной непрерывной цепью промахов, перечислять которые не стану. Я вполне способен понять, что необходимость создаёт закон, что цель оправдывает средства, но лишь при том условии, если цель достигнута, а закон, принятый по необходимости, исполняется, а вы ничего не исполнили и ничего не достигли, а теперь ещё эта гибель комиссара. Он пал от руки наших врагов. «Нельзя ли обойтись без оперных арий? А? Очень обяжете. Я слишком глубоко в теме, чтобы верить подобным побосенкам. У врагов же было бы гораздо больше оснований сделать из вашего комиссара героя, чем убивать его». «Поверьте, господин премьер-министр, не было другого выхода. Этот человек представлял настоящую опасность. О нем, если позволите, поговорим в другой раз. Его убийство — это непростительная глупость». А теперь, как будто мало было всего прочего, мы получили ещё и уличные манифестации. По моим сведениям, незначительные. Граша Ломонова не стоит ваше сведения. Пол города уже на улицах, и за другой половины остановки не будет. Я уверен, что будущее меня оправдает, господин премьер-министр. Вам мало, чем это поможет, если настоящее осудит. И на этом всё. Точка. Будьте любезны удалиться, разговор окончен. Я ведь должен передать дела своему преемнику и ввести его в курс дела. Я сам займусь этим. Но преемник, ваш преемник я. Потому что кто стал министром юстиции, может ведать и внутренними делами, так что всё в семье, как говорится, останется. Я возьму это на себя. В 10 часов утра того дня, где мы пребываем, Двое полицейских в штатском поднялись на пятый этаж и позвонили в дверь. Отворившая им жена доктора спросила: "Кто вы, господа и что вам угодно?" "Мы из полиции. Нам приказано доставить на допрос вашего мужа, и, пожалуйста, не трудитесь сообщать, что его нет дома. Квартира под наблюдением, и мы нам отлично известно, что он дома. Нет никаких причин допрашивать его. Во всех преступлениях, по крайней мере, по сию пору, была виновата я одна". Это уж не нам решать. Мы получили приказ, не допускающий двоякого толкования: доставить врача, а не его жену. А потому, если не хотите, чтобы мы применили силу по завите его, да и привежите собаку, чтобы не вышло какой неприятности. Женщина закрыла дверь. Потом, когда открыла спустя минуту, рядом уже стоял доктор. Что вам угодно? Припроводить вас на допрос? Мы уже объяснили цель прихода вашей жены 100 раз, прикажете повторять? У вас есть ордер? Ордер не нужен. Город на самом положении, если хотите, вот наше удостоверение. Я должен сперва переодеться. Один из нас поприсутствует при этом. Боитесь сбегу или покончу с собой? Мы выполняем приказ, вот и всё. Один из полицейских вошёл и пробыл внутри недолго. Я пойду с мужем туда, куда идёт он. Нет, не пойдёте. Здесь останетесь. Не вынуждайте меня идти на крайние меры. Да уж куда ещё, более крайних не бывает. О, бывает, и как ещё бывает, вы даже и представить себе не можете. И обратясь к доктору Руки, прошу вас, давайте обойдёмся без наручников. Я даю вам честное слово, что не сбегу. Руки, я сказал, а честное слово оставьте себе. Вот так. Так-то оно лучше, спокойней. Женщина обняла мужа, поцеловала, проговорила сквозь слёзы: "Меня не пускают с тобой. Да не тревожься, вот увидишь, ещё до вечера я буду дома". Возвращайся поскорее. Вернусь, моя милая, вернусь. Лифт двинулся вниз. В 11 часов человек в синем галстуке и в белую крапинку поднимается на чердак дома, стоявшего почти строго напротив дома, где живут доктор с женой. При нём деревянный лакированный ящик прямоугольной формы. Внутри лежит оружие, разобранная автоматическая винтовка с оптическим прицелом. который в данном случае будет без надобности, на такой дистанции хороший стрелок промахнуться не может. Не будет применен и глушитель, но уже по причине этического свойства человеку в синем галстуке в белую крапинку всегда казалось выпиющим вероломством такое отношение к жертве. Оружие собрано и заряжено, пригнано и поставлено на место каждая деталь этого инструмента, идеально отвечающего своему предназначению. Человек в синем галстуке в белую крапинку выбирает позицию для стрельбы и ждёт. Он терпелив. Он много лет занимается своим ремеслом и дело своё делает на совесть. Рано или поздно жена доктора выйдет на балкон. Впрочем, на тот случай, если ожидание слишком уж затянется, человек в синем галстуке в белую крапинку припас и другое оружие, обычную рогатку, которая пуляет камнями и применяется обычно для битья оконных стёкол. И не родился ещё такой человек, что, услышав звон стекла, не выскочил бы посмотреть на малолетних вандалов. Минул уже час, нужен на доктора, пока так и не появилась. Плачет, наверное, бедная. Но вот сейчас пойдёт вдохнуть свежего воздуха, но не станет открывать окно, выходящее на улицу, там вечно толкутся люди. Лучше балкон, что смотрит во двор, где куда спокойнее с тех пор, как появилось телевидение. Женщина подходит к кованой ограде. Берётся за неё, ощущают холод железа. Мы не можем спросить её, успела ли услышать она почти слитный треск двух выстрелов. Она уже лежит мёртвая на полу, кровь течёт и каплями стекает на нижний балкон. Пёс прибегает из комнаты, обнюхивает и лижет лицо хозяйке, потом задирает морду к небу и завывает так, что мороз по коже, но третий выстрел тут же обрывает этот вой. Слышал что-нибудь? Спросил тогда один слепец. Три выстрела, ответил ему другой. Но вроде бы ещё и собака завыла. Уже замолкло после третьего выстрела. Вот и хорошо, терпеть не могу, когда собаки воют. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Май 2022 года. Звук режиссёр Александр Герасимов, читал Кирилл Петров.